Часть третья. 23 тактики, которые незамедлительно повысят вашу концентрацию. В наши дни управлять вниманием стало как никогда трудно. Телефонные звонки, электронные письма и текстовые сообщения постоянно угрожают вырвать нас из рабочего процесса и помешать сосредоточиться. Соцсети и новостные сайты как будто сговорились, чтобы беспрестанно отвлекать нас от работы. А ведь еще есть и окружающие нас люди. Если вы работаете дома, ваши родные, возможно, не осознают, что, вмешиваясь в рабочий процесс, не дают вам сконцентрироваться. Если вы еще учитесь, наверняка ваши друзья предпочитают тусовки, учебе, отвлекая и вас. Если же вы офисный работник, к вам, скорее всего, то и дело заглядывают коллеги, чтобы поболтать, ненамеренно сводя на нет ваши попытки сосредоточиться. Чтобы дать всем им отпор, Вам нужны надежные и простые тактики управления вниманием. Этот раздел снабдит вас всеми необходимыми инструментами для того, чтобы сказать «нет» отвлекающим факторам и продолжить выполнять поставленную задачу. Итак, поехали. Тактика номер один. Установите таймер. Во второй части «Как организовать среду, способствующую концентрации», я советовал вам повесить над столом настенные часы. Так вам будет легче следить за временем. Также у вас на столе должен быть таймер. С его помощью можно устанавливать сроки выполнения для отдельных задач или целых категорий. Допустим, вы работаете над презентацией. По опыту вы знаете, что на подобные проекты требуется 2 часа. Поставьте таймер на 2 часа и садитесь за работу. Отсчет времени поможет вам сосредоточиться, не даст отвлечься от проекта, и поддаться искушению отложить завершение работы. Четкие сроки мотивируют нас к действию. Таймер также крайне важен, поскольку служит визуальным индикатором. Показывая нам, сколько осталось времени, он помогает сосредоточиться и посвятить все свое внимание проекту, сделав его своей первостепенной задачей. Благодаря этому прибору мы концентрируемся на работе, а не тянем время, так как лично наблюдаем за тем, как оно убегает. И еще парочка советов. Первое. Ставьте перед собой реалистичные сроки. Держите в голове закон Хофштадтера. Любая работа всегда занимает больше времени, чем вы планируете на нее потратить. Всегда учитывайте проблемы, которые могут возникнуть в процессе выполнения той или иной задачи или проекта. Второе. Старайтесь, чтобы сроки были не слишком размытыми. Если нужен час, не отводите на проект 2. Третье. Выработайте систему наград и наказаний. Если уложитесь в сроки, наградите себя. Например, съешьте шоколадку. А если нет, лишите себя награды. Четвертое. Разбейте время на короткие отрезки. Не ставьте таймер сразу на 3 часа. Пусть будет несколько раз по часу, максимум. Делайте 10 перерывы между отрезками. Какой таймер выбрать? Тут у вас есть три основных варианта. Кухонный приложение на телефоне или Google. Лично я, когда работаю дома, предпочитаю цифровой кухонный таймер. Телефон мне не нравится, потому что на нем есть и другие приложения, отвлекающие от работы. Телефоны вообще гроза продуктивности. Но во время работы в кофейне пользоваться кухонным таймером не очень удобно, он отвлекает других людей. Поэтому там я использую встроенный таймер Google. Вот как его активировать. Откройте браузер. и зайдите на сайт Google. В поисковой строке наберите таймер на 30 минут и нажмите «Ввод». Сайт сам установит таймер на полчаса, который немедленно запустит отсчет времени. По истечении 30 минут раздастся громкий писк, который не прекратится, пока вы не выключите таймер или не заведете его вновь. Таймер Google понимает часы, минуты и секунды, и можно ставить его на любые интервалы. но главное, он бесплатный и очень прост в применении. Единственный недостаток таймера Google, во всяком случае для меня, это громкий сигнал. Я сам частенько подскакиваю от него, особенно если вошел в состояние потока. Но это ничтожная цена в обмен на возможность сосредоточиться на работе. И еще одно короткое примечание. Если вы собираетесь пользоваться таймером Google в общественном месте, советую надеть наушники. Таким образом, Сигнал не потревожит тех, кто находится рядом с вами. Тактика номер два. Ограничьте список задач пятью пунктами. Чем больше предстоит сделать, тем труднее сосредоточиться на чем-то одном. Пока вы работаете над какой-то одной задачей, вас то и дело будут отвлекать другие, требуя уделить внимание и им. Если таких задач 10, 15 или даже больше, вы неизбежно ощутите стресс, а это, в свою очередь, тоже ударит по концентрации, усилив рассеянность. Советую вам ограничить список ежедневных задач пятью пунктами. 5 Пять достаточное количество, чтобы концентрироваться на каждой из них по отдельности, не боясь оставить другие без внимания. Зная, что успеете завершить все задачи в своем списке, вы не будете волноваться по этому поводу и постепенно справитесь со всеми. Мне это знание далось нелегко. Раньше я часто переоценивал собственные возможности и ставил перед собой цели слишком амбициозные. Как следствие, мои списки задач регулярно состояли из слишком большого количества пунктов, и жонглируя ими, я испытывал сильный стресс. Мне вечно казалось, будто бы я играю с ними в догонялки. Я видел, как ускользает время, но ничего не мог с этим поделать и ничего не успевал. В таких обстоятельствах сосредоточиться было невозможно, и качество моей работы от этого страдало. Ограничив свой список пятью пунктами, вы избежите подобной ситуации. Это даст вам ощущение контроля над всеми задачами и уверенность в том, что вы точно знаете, что нужно сделать за день, и сможете выполнить все вовремя. В результате вы будете чувствовать себя спокойнее, дадите волю своему творческому потенциалу и лучше сможете сконцентрироваться, а качество вашей работы повысится. Так что избавьтесь от давления большого объема дел, проанализируйте список задач и определите те, которые наименее важны. Перенесите их выполнение на более поздний срок или вовсе вычеркните, если это что-то ненужное, а потом перенаправьте свое внимание на пять важных пунктов, оставшихся в вашем списке. Если вы выполните пять задач и в конце дня у вас останется время, займитесь остальными. Если все получится, считайте это бонусом. Секрет в том, чтобы избавиться от всего несущественного и ненужного. Таким образом, вы сможете сконцентрироваться на тех задачах, которые позволят максимально приблизиться к достижению ваших целей. Тактика номер три. Поймите свои мотивы. Все, что мы делаем, от чистки зубов по утрам до игр с детьми по вечерам, имеет свои причины и мотивы. Обычно мы занимаемся чем бы то ни было с какой-то целью. Однако, если цель не конкретна, поддаться искушению отвлекающих факторов гораздо легче. Наш мозг устроен так, что заставляет нас концентрироваться на определенных задачах, а не наоборот. В результате мы оказываемся в роли пассажиров, а не тех, кто управляет поездом. Представьте, что вы пытаетесь продуктивно работать, но отвлекаетесь на окружающую обстановку. Как тут вообще можно сосредоточиться? То же самое происходит, когда вы занимаетесь чем-то и сами не понимаете, зачем вам это нужно. Предположим, вы студент колледжа и готовитесь к экзамену. Чтобы как следует подготовиться, вы рассчитываете потратить 4 часа. 4 часа сосредоточенной работы. Конечно, вы занимаетесь по вполне очевидной причине, ведь от этого зависит ваша итоговая оценка по предмету, и вы хотите, чтобы оценка эта была как можно выше, А единственный способ добиться этого, кроме списывания, это усердно готовиться. Но, допустим, вы не думаете о причинах. Вы руководствуетесь интуицией, особо не размышляя. Это еще хуже, когда рутина и привычка готовиться к экзаменам затмевает истинную причину. Трудно сосредоточиться на мысли о награде, достойной итоговой оценки, когда по уши закопался в многостраничный конспект, который предстоит выучить наизусть. Вы и сами поймете, что в таких обстоятельствах сосредоточиться очень непросто. Отвлекают друзья, телефон, даже просто прохожие. Все, что не относится к учебе. Мозг сам будет стараться обнаружить эти раздражители, лишь бы найти лазейку и не заниматься скучной и монотонной работой. Разум инстинктивно ищет мотивацию, а учеба плохо подходит на роль источника вдохновения. Вот почему так важно понимать, Зачем вы занимаетесь тем или иным делом? Цель — это то, что нами движет и помогает сконцентрироваться на выполнении задачи. Это один из секретов эффективного контроля внимания. Многие люди ощущают инстинктивное сопротивление при попытке сосредоточиться. А происходит это сопротивление от того, что разум не понимает, для чего вы занимаетесь тем или иным делом. Чтобы успокоить его и заставить работать, поставьте перед собой конкретную цель. Например, при подготовке к экзамену, напомните себе, что от того, как вы его сдадите, зависит общая оценка по предмету. Если же вы составляете отчет для руководства, скажите себе, что от вашей работы зависят и его бизнес решения. Но ну, когда вы просто убираетесь по дому, напомните себе, что сегодня вечером к вам придут гости и вы хотите произвести на них хорошее впечатление. Словом, всегда нужно четко знать, зачем вам это надо. Тогда будет проще сосредоточиться и игнорировать то, что отвлекает и не дает войти в состояние потока и достичь максимальной производительности. Тактика номер четыре. Прежде чем начать работать или заниматься, сделайте зарядку. Множество исследований показали, что физические упражнения снижают риск болезни Альцгеймера, улучшают когнитивные процессы и стимулируют память. Кроме того, ученые выяснили, что они способствуют развитию внимательности. Те, кто делает зарядку, потом гораздо лучше концентрируются. Тут весь секрет кроется в работе гиппокампа. Части мозга ответственной за производство новых воспоминаний. По мнению неврологов, аэробные упражнения улучшают кровоснабжение гиппокампа, что способствует повышению концентрации и внимания. Благодаря этому человек может выделить больше ресурсов внимания на выполняемую задачу. Как воспользоваться этим научным знанием себе на пользу? Выполнять упражнения перед тем, как сесть за работу или учебу. Нет, в спортзал идти не нужно, и сто метровку бежать не обязательно. Достаточно одной минуты энергичных физических упражнений. Вот вам несколько идей. Отожмитесь 10 раз, выполните 10 приседаний, Сделайте 10 раз упражнение на пресс, прыгните 20 раз через скакалку, сделайте 10 наклонов, выполните 30-секундный забег, прыгайте 60 секунд через скакалку, побоксируйте 60 секунд. Ваша цель — участить сердцебиение. По данным исследований, это способствует повышению количества красных кровяных телец, снабжающих мозг кислородом. Повторяю, всего 60 секунд. Этого достаточно, если вы разобьете свою работу на короткие блоки, например, по 30 минут. Кроме того, ученые обнаружили, что физические упражнения повышают объем белка, ответственного за рост мозга, так называемого нейротропного фактора мозга, или BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Считается, что он способствует росту нейронов и улучшению синаптической передачи. Результат — Быстрая обработка информации и развитие памяти. И, конечно, контроль внимания. Так что, если нужно сосредоточиться, встаньте со стула и поупражняйтесь. Для этого нужна буквально минута. Поддержите свой гиппокамп и наслаждайтесь результатом повышенной концентрации. Тактика номер пять. Быстро фиксируйте идеи. Один из самых серьезных отвлекающих факторов, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, Это наши невысказанные мысли и идеи. Они роятся в голове, требуя нашего внимания. Наверняка вам знакома такая ситуация. Вы с головой ушли в работу, как вдруг в голову приходит весьма перспективная идея. Вы пытаетесь ее игнорировать, чтобы не отвлекаться, но идея так и висит в воздухе и никуда не уходит. И вот вы уже ищете информацию в сети, забыв о том, над чем работали. Конечно, новая идея это совершенно нормально. Творчество есть благо в любой ситуации. Беда в том, что внезапно возникающие идеи мешают сосредоточиться, если не знать, как подойти к ним. Вам ведь не хотелось бы забыть о таких озарениях, верно? И в то же время не хочется, чтобы они препятствовали концентрации и рабочему процессу. Так как же удержать идеи, не теряя концентрации на основной работе? Я пришел к выводу, что лучше всего сразу же их записать. Таким образом, вы их сохраните, чтобы проанализировать и обдумать позже, без ущерба для текущего проекта. Для этого вам может понадобиться ручка и бумага, приложение, Evernote, OneNote, Todoist, Google Keep, маркерная доска, меловая доска, диктофон. Когда вам в голову забредет случайная мысль, запишите ее, сохраните онлайн или зафиксируйте на диктофон. Не оставляйте ее неприкаянной, запишите и идите дальше. Создатель известной системы «Getting Things Done», как «Привести дела в порядок» Дэвид Аллен, называет такие непрекаянные мысли открытыми циклами. Это намерения, которые сразу не распределили по категориям. Это то, что мы хотим или должны сделать. Оставшись открытыми, они так и будут отнимать у нас время и внимание. Закройте их, сохраните идеи, Иначе они будут забивать собой память, отвлекать и мешать заниматься делом. Лично я предпочитаю записывать свои идеи на бумагу, хотя, если мне в голову вдруг придет список задач, я запишу его с помощью онлайн-инструмента Todoist. А если идея относится к незавершенным проектам, например, мысль о том, что мне хотелось бы вставить в книгу, над которой я в данный момент работаю, я записываю ее в Evernote, куда уже внесены детали проекта. Я стараюсь. Не хранить идеи в телефоне. Как я уже говорил, он представляет собой один большой отвлекающий фактор. Стоит мне его взять, как немедленно возникает искушение зайти в социальную сеть, позвонить другу или проверить электронную почту. Хотя если вы более дисциплинированы, чем я, использование телефона не проблема. Приложения Evernote, Todoist и OneNote бесплатны и не привязаны к платформе. Все они доступны как для айфонов, так и для устройств на базе Android. Сам я работаю в основном на MacBook. Там у меня браузер Chrome с закрепленными вкладками Evernote и Todoist. Когда закрепляешь вкладку, меньше риска нечаянно ее закрыть. Я могу за считанные секунды записать ту или иную мысль онлайн, когда это уместно, и тут же вернуться к работе. Такой системой я пользуюсь уже много лет. Советую и вам попробовать ее, если вы работаете онлайн, а ваш телефон представляет для вас отвлекающий фактор. Тактика номер шесть. Определите триггеры, мешающие вам сосредоточиться. Большинство людей думают, что отвлекаются от скуки. Внимание автоматически переключается хотя бы на мгновение на то, что кажется интересным. Но на самом деле мы отвлекаемся вынужденно. Внутренние или внешние стимулы нарушают нашу концентрацию и отрывают от того, чем мы занимаемся. Если вы устали бороться с отвлекающими факторами, нужно понять, что именно способствует их влиянию на вас. Рассмотрим внутренние триггеры, мешающие вам сосредоточиться. Обратите внимание на то, что некоторые пункты в приведенном далее списке носят физический характер, а другие психологический. Тяга к еде, привычка откладывать дела на потом, скука или беспокойство. тревога, боль, головная, зубная и тому подобное, перепады настроения. Все эти стимулы повышают вашу чувствительность к отвлекающим факторам. Например, если вам очень хочется съесть свой любимый батончик, сосредоточиться на работе крайне сложно. Или если вы склонны к прокрастинации, мозг сам собой будет искать, куда бы еще направить ваше внимание. Скука, тревога, боль и подавленность также мешают сосредоточиться. Чтобы справиться с отвлекающими факторами, нужно в первую очередь разобраться с триггерами, то есть придумать способы, как лучше избежать или подавить их, и применить эти способы на практике. Например, когда я ем слишком много сладкого, то потом мучаюсь головной болью, которая мешает мне сосредоточиться. Поэтому если мне предстоит работа над каким-нибудь проектом, особенно творческим, как, например, книга, я либо ограничиваю потребление сахара, либо запасаюсь ибупрофеном. а какие внешние стимулы повышают нашу уязвимость перед отвлекающими факторами. Проанализируйте приведенный далее список и подумайте, насколько каждый из этих пунктов способен снизить вашу внимательность и помешать заниматься делом. Электронная почта, текстовые сообщения, телефонные звонки, соцсети, выпуски новостей, интернет, шумные коллеги. Я уверен, что хотя бы некоторые из этих пунктов актуальны для вас. А если вы, как я, то актуален весь список. Каждый из этих факторов может снизить ваше внимание, вырвать из рабочего процесса и нанести серьезный удар по вашей производительности. Здесь тоже важно понять причину, заставляющую вас отвлекаться. Только выявив свой личный внешний триггер, вы сможете разработать эффективную тактику борьбы с ним. Лично для меня электронная почта представляла собой один большой отвлекающий фактор. Всякий раз, проверяя ящик, а у меня несколько учетных записей, я чувствовал сильный соблазн прочесть непременно все новые сообщения и ответить на них, если того требовал случай. А это, в свою очередь, отнимало очень много времени. Мой браузер постоянно был открыт на вкладке почтового ящика. И, конечно, стоило прийти новому сообщению — как оно немедленно притягивало к себе мое внимание, отвлекая настолько, что я уже не мог сосредоточиться на том, чем занимался до этого. Теперь я проверяю почту дважды в день, в полдень и около пяти вечера. Я больше не держу вкладку почты постоянно открытой и не кладу телефон рядом, когда работаю. Таким образом, я не слышу уведомления о новых письмах, а значит, и не отвлекаюсь на них. Определите свои собственные триггеры, как внутренние, так и внешние, И разберитесь с ними. Придумайте, какие действенные методы решения этой проблемы можно внедрить в свой распорядок дня, чтобы раз и навсегда покончить с ними или хотя бы снизить уровень их влияния на вас. Например, я стараюсь избегать сладкого, чтобы не страдать от головной боли. Таким образом, вы сможете сосредоточить свое внимание и не отвлекаться от работы. Тактика номер семь. Составляйте списки дел. Списки дел. составляются для того, чтобы зафиксировать все необходимые задачи или другую важную информацию. Так вы освободите свою голову от открытых циклов и сможете легче концентрироваться на текущем проекте. Здесь мы имеем дело с тем, что называется эффектом зейгарник. Заключается он в том, что незавершенные дела притягивают наше внимание гораздо сильнее, чем завершенные, поскольку представляют собой открытые циклы. Оставаясь у нас в голове, Эти незавершенные дела рождают непрошенные мысли, отвлекающие нас и мешающие сосредоточиться. Списки дел помогут решить эту проблему. Записав все предстоящие дела и мысли, вы в буквальном смысле выведите их из кратковременной памяти. Вы предварительно закроете этот цикл и сможете всецело погрузиться в текущее задание, не боясь забыть о чем-то в будущем. Есть у этих списков... и другая задача, способствующая повышению внимания — напоминать нам обо всем, что нужно сделать за день или в рамках того или иного проекта. Предположим, например, что вы работаете над проектом, включающим в себя множество отдельных этапов. Если эти этапы зафиксировать в виде списка, вам не придется беспокоиться о том, что вы о них забудете. Можно просто перечислить их и отмечать по мере выполнения. А вот если вы будете по-прежнему держать их в голове, то они так и продолжат отвлекать вас от текущей задачи. Хуже того, всегда есть риск что-то упустить или забыть, и этот страх тоже отвлекает. Убрав эту информацию из префронтальной коры, области мозга, отвечающей за кратковременную память, вы сможете лучше сконцентрироваться на задаче, которую выполняете в данный момент. Списки дел можно составлять, используя ручку и бумагу, облачные сервисы, Тудуист, Evernote. OneNote и тому подобное, маркерную доску. Если у вас есть планшет с возможностью создавать заметки стилусом, можно использовать и его. Главное — найти то, с чем вам удобно и комфортно работать. Лично я сочетаю заметки на бумаге, Todoist и Evernote. На бумаге записываю разрозненные мысли, которую я не хочу забыть, но должен классифицировать. Так я могу их быстро убрать из головы, отложить, чтобы заняться ими позже. Todoist — это мой любимый инструмент для составления списков. Он очень гибкий, и в то же время в нем нет кучи лишних опций. Я постоянно составляю списки с его помощью. Можно выделить разными цветами отдельные задачи в зависимости от приоритета и контекста. Если вы еще не пробовали Todoist, настоятельно его вам рекомендую. Найти его можно на сайте todoist.com. Существует бесплатная версия, которая, вероятно, удовлетворит ваши потребности, И платная, со множеством разных примочек. Лично мне бесплатной вполне хватает. Evernote, на мой взгляд, идеально подходит для организации проектов с высоты птичьего полета. Например, когда у меня появляется идея для новой книги, я создаю в Evernote ее каркас и потом постепенно его дорабатываю. В Evernote проект, в данном случае книга, еще на начальной стадии. Он пока не дошел до той фазы, когда мне хочется сконцентрироваться на отдельных задачах. Например, изучать новые понятия, читать научные журналы, прорабатывать отдельные главы, редактировать, создавать обложки и так далее. Как только я буду готов сосредоточиться на этих задачах, я перенесу проекты из Evernote в Тудуист. Такова моя система. Лично для меня она стала безумно полезной в контексте контроля внимания и повышения продуктивности. Если и вам нужна система, которая поможет организовать сразу несколько проектов и управлять ими, рекомендую попробовать мою. Уверен, что и вам она придется по душе. Тактика номер восемь. Включайте музыку, которая поможет войти в состояние потока. Когда нужно сосредоточиться, музыка выполняет две функции. Заглушает посторонние шумы и помогает войти в состояние потока. Как я уже говорил во второй части, как обустроить рабочую среду, способствующую концентрации, шум вокруг может снизить вашу способность контролировать внимание, а конкретный тип шума зависит от вашей окружающей среды. В офисе отвлекать могут разговоры коллег, в кофейне — шум кофемашины, готовящие латы, капучино и новомодные кофейные напитки, какой-нибудь мокка из белого шоколада со взбитыми сливками и карамелью. Порой этот звук раздражает не меньше грохота отбойного молотка. Дому могут помешать сосредоточиться звуки любимой телепрограммы ваших детей, доносящиеся из соседней комнаты. Музыка поможет изолироваться от этих шумов, заглушить полностью или хотя бы отодвинуть на задний план, чтобы они перестали вас раздражать. Кстати, тишина тоже может отвлекать. Многие люди не в состоянии сосредоточиться, если нет совсем никакого шума. Для них музыка может заменить тишину, и помочь сконцентрироваться. Музыка может помочь настолько обострить внимание, что все лишнее отойдет на второй план. В этом состоянии сознания, которое часто называют «в потоке» или «на волне», многократно повышается производительность. Ученые установили, что особенно хорошо это состояние знакомо музыкантам, спортсменам, а также любителям видеоигр. Секрет в том, какую именно музыку выбрать. Большинство людей отмечают, что сконцентрироваться им помогают инструментальные композиции, поскольку музыка со словами отвлекает. Однако есть и те, кто лучше всего концентрируется под отдельные песни, причем специально выбирая знакомые хиты, которые знают наизусть, и те уже не отвлекают их, превращаясь в фон. Лично у меня с этим ничего не вышло. И все же советую вам попробовать самим. Не вся инструментальная музыка идеально подходит... для концентрации и повышения внимания. Я, например, люблю в свободное время послушать рок-гитару, Джоса Сатриани, Тони Маккалпайн и так далее. Но при этом я не могу сосредоточиться. Нет-нет, да и принимаюсь постукивать ногой и потряхивать головой в такт. Могу даже начать раскачиваться взад-вперед в ритм музыки, привлекая взгляды окружающих, если работаю в кофейне. От себя рекомендую классическую музыку. Конечно, ее действие не универсально, но большинство она помогает. Исследования показывают, что особенно хороша барочная музыка благодаря своему бодрому ритму. Она повышает настроение, что, в свою очередь, положительно сказывается на концентрации и производительности. Еще я заметил, что когда слушаю несколько раз подряд какое-нибудь классическое произведение, то легче концентрируюсь и вхожу в состояние потока. Например, когда пишу, то слушаю прелюдию ми минор Шопена. Опус 28 номер 4. Она играет фоном по кругу. Я так хорошо ее знаю, что она производит на меня почти что гипнотический эффект. Едва услышав первые ноты, мозг мгновенно фокусируется. Подобные классические произведения, а именно сонаты для фортепиано, ноктюрны и этюды, специально записанные для непрерывного проигрывания, вы найдете в интернете. Я, например, скачал прелюдию Шопена на свой ноутбук. Еще рекомендую следующие вещи. Бетховен Кэлизи, Бетховен Лунная Соната, Шопен Ноктюрн, Опус 9, номер 2, Ирик Сати Гносиена номер 1, Ференслист Кампанелла. Это лишь несколько примеров. В сети есть и многое другое. Советую вам попробовать каждое из таких произведений, чтобы проверить, какое лучше всего подходит именно вам. Я обнаружил, что мой мозг лучше всего реагирует на прелюдию миминор Шопена, а ваш, быть может, живее откликнется на Бетховена, Сати или Листа. Главное, что правильно подобранная музыка может повысить концентрацию и помочь продолжить заниматься проектом, даже когда посторонние шумы стараются вас отвлечь. Тактика номер 9. Чаще делайте паузы. Ученые полагают, что короткие перерывы способствуют концентрации на основном деле. И это логично. Вы ведь и сами наверняка замечали, что после продолжительной работы или учебы внимание ослабевает. Наш мозг просто не рассчитан на то, чтобы концентрироваться несколько часов подряд. Когда работаешь без перерывов, постепенно становится скучно, повышается чувствительность к отвлекающим факторам, что, в свою очередь, снижает концентрацию. А вот если регулярно делать паузы, мозг лучше обрабатывает новую информацию, формирует новые связи и запоминает важные детали. Поэтому, вернувшись к работе, мы чувствуем себя отдохнувшими, и нам легче контролировать внимание и бороться с отвлекающими факторами. Многие люди стараются не делать пауз, поскольку это вызывает у них чувство вины. Им кажется, что отложив работу и немного отдохнув, они лишь потеряют время. То самое, за которое можно столько всего успеть. Однако парадокс в том, что работая без перерыва, они получают как раз тот результат, которого стараются избежать. Без отдыха их мозг работает менее эффективно. Они чаще ошибаются и оттого тратят на выполнение задания гораздо больше времени, чем нужно. Предположим, вы согласны, что регулярные и частые перерывы важны, но не знаете, как вставить их в свой распорядок. Вот несколько идей. Первое. Разделите работу на части. Есть популярная техника помидор. Делайте пятиминутную паузу после каждых 25 минут работы. Или, может быть, вам больше по душе стратегия 52 плюс 17 — работать 52 минуты с 17-минутным перерывом. Поэкспериментируйте, чтобы найти наиболее подходящий для вашего рабочего процесса ритм. Второе. Отслеживайте уровень своего внимания. Для этого нужна осознанность. Почувствовав, что внимание падает, немедленно прекратите работу и сделайте паузу. Встаньте и сделайте разминку. Перекусите чем-нибудь полезным. Съешьте яблоко, горсть миндаля и тому подобное. Выпейте стакан воды. Сделайте что-нибудь, хоть что-нибудь, что прервет рабочий процесс и даст мозгу короткую, но такую нужную передышку. Третье. Запланируйте сон для подзарядки. Пусть он будет коротким, от 10 до 30 минут. В конце концов, это просто повод закрыть глаза и расслабиться. Не нужно пытаться достичь стадии быстрого сна. Разбейте послеобеденное время на 45-минутные отрезки и вставьте между ними 10-минутные паузы на сон. Если мы с вами похожи, то вы тоже будете с нетерпением ждать той минуты, когда можно будет запрокинуть голову назад, закрыть глаза и забыть обо всем вокруг. Четвертое. Сделайте свои паузы социальными. Звоните друзьям и родным. Если вы по натуре своей общительный человек, то будете ждать этих звонков с нетерпением, ведь это своего рода приз за концентрацию на работе. Ваша награда — общение с теми, кто любит и ценит вас. Пятое. Превратите паузы в игру. Смысл тот же, что и в социализации. Только вместо звонков близким людям используйте перерывы между работой, чтобы поиграть в любимые игры. Я, например, люблю квеллы космических захватчиков. А вам, может быть, нравится что-то принципиально другое, например, Entanglement или Solipskyr. Попробуйте или придумайте что-то свое. Главное — найти способ вставить в рабочий процесс регулярные паузы. Дайте мозгу отдохнуть, и в нужный момент он ответит многократно повышенной концентрацией. Тактика номер 10. Выходите погулять. Быть может, вы сочтете эту тактику слишком банальной, но она заслуживает большего внимания, чем кажется на первый взгляд. Прогулки на свежем воздухе не только помогают мозгу расслабиться, но и в целом дают вам возможность отдохнуть, освежить мысли, а значит, эффективнее справиться с отвлекающими факторами. Это подтверждается и данными научных исследований. Все они показывают, что прогулки способствуют повышению концентрации и улучшению кратковременной памяти. Особенно полезны прогулки на природе, в лесу или в парковой зоне. Даже просто разглядывание фотографий пейзажей оказывает восстанавливающее воздействие. В ходе одного из исследований было отмечено, что время концентрации участников увеличилось на 20 минут. Может быть, вы и сами имели возможность убедиться в этом на собственном опыте? Вспомните свою последнюю прогулку на свежем воздухе и какое удовольствие вы испытали от того, что смогли отдохнуть от работы. Скорее всего, прогулка подняла вам настроение и помогла расслабиться. Наверняка вы ощутили прилив энергии, а мозг нашел, наконец, творческое решение задачи, над которой вы работали. Разве, вернувшись к работе, вы не отметили, как прояснились мысли, и насколько легче стало концентрироваться на поставленной задаче? Может быть, вы даже заметили, как улучшилась ваша производительность, вы стали меньше ошибаться, а качество работы повысилось. Именно так прогулки влияют на большинство людей. Для того, чтобы испытать на себе благоприятное воздействие прогулок, не обязательно жить рядом с лесом или парком. Достаточно просто выйти на улицу. Разумеется, прогулки на природе всегда будут эффективнее, чем просто по улице, где туда-сюда снуют прохожие, а мимо проносятся машины. Но тут, как всегда, приходится обходиться тем, что есть. Труднее всего бывает именно заставить себя выйти на прогулку. Большинство людей склонны неотрывно сидеть на рабочем месте, а то и вовсе работать, не поднимая головы. Они считают, что так будет легче. А если встать, оторваться от текущего занятия, надеть куртку, сообщить окружающим, куда они собираются и насколько, и, наконец, выйти на улицу, то их сочтут бездельниками. Им гораздо проще сделать перерыв, не покидая рабочего места. Но поймите, таким образом вы лишаете сами себя пользы от прогулки, ее восстанавливающего освежающего эффекта. И самое главное — Не сможете убедиться, насколько повысится после короткой прогулки ваше внимание и концентрация. В течение дня вашему мозгу нужна периодическая перезагрузка. Это самый надежный способ не терять концентрации на поставленной задаче. Не сидите безотрывно на рабочем месте, блуждая по интернету. Не болтайте с коллегами. Встаньте и выйдите на улицу. Подышите свежим воздухом. Так вы не только отдохнете. но и поможете себе с легкостью сосредоточиться в нужный момент. Тактика номер одиннадцать. Не делайте больше одного дела за раз. Многие люди восхищаются способностью делать несколько дел одновременно. Умение выполнять сразу несколько задач кажется нам чем-то выдающимся, и мы очень высоко ценим это качество, всячески его отмечая. Многие из нас стараются развить его в себе. Но я сейчас открою вам одну страшную тайну. Это не работает. Исследования показали, что, пытаясь сделать несколько дел одновременно, мы только сильнее отвлекаемся, и это сказывается на результатах. Нетрудно догадаться, с чем это связано. Наш мозг не в состоянии следить сразу за несколькими объектами, хотя на первый взгляд может показаться иначе. Тем не менее, он обрабатывает сначала одну задачу, потом другую, за ней третью. Когда мы пытаемся сдать сразу несколько дел, мозг мечется между ними, входя в так называемый режим переключения задач. А для того, чтобы переключаться с одной задачи на другую, требуются серьезные затраты внимания. Прежде всего, нужно, чтобы эти несколько задач оставались незавершенными. Как уже отмечалось, эти задачи представляют собой открытые циклы, которые вас отвлекают. Во-вторых, с ростом количества задач и уровня их сложности, Снижается количество нашей работы и повышается число ошибок, что, в свою очередь, негативно сказывается на нашей производительности. Приходилось ли вам пытаться завязать содержательный разговор на какую-нибудь тему с человеком, который занят решением своих задач? Скорее всего, вы испытали растерянность и разочарование, поскольку этому человеку было нелегко сосредоточиться на разговоре и принимать в нем живое и осмысленное участие. Все дело в режиме переключения между задачами. Он препятствует концентрации. Чтобы максимально сфокусировать внимание, нужно посвятить себя решению только одной задачи. Занимайтесь только одним делом. Удержитесь от искушения делать параллельно что-то еще, когда работаете над конкретной задачей. Сразу честно предупреждаю, поначалу будет нелегко, если вы привыкли к режиму многозадачности. Но, уверяю вас, со временем при должном усердии и последовательности вы научитесь концентрироваться на одной задаче, игнорируя все прочее. Я не понаслышке знаю, как нелегко бывает отказаться от многозадачности и развить в себе привычку делать за раз только одно дело. Много лет назад я и сам гордился своей способностью жонглировать неоконченными делами. Я разговаривал по телефону с родителями, параллельно работая с таблицами, читая новости и проверяя последние показатели продаж, смотрел телевизор, одновременно читая книгу и проверяя почту, брился и разговаривал по телефону за рулем. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что это серьезно сказывалось на моей продуктивности. Например, когда я одновременно читал и смотрел телевизор, то зачастую не мог потом вспомнить ни сюжета книги, ни подробности телепрограммы. Когда брился за рулем, На щеках почти всегда оставались пучки щетины, а сам я то и дело рисковал выскочить на встречную полосу. Разговаривая по телефону за просмотром таблиц, я не мог должным образом поддерживать беседу. Все эти проблемы имеют один корень — неспособность сосредоточиться на нескольких задачах одновременно. С годами я приучился выполнять дела последовательно. Но, признаюсь, путь этот был долгим, трудным и тернистым. В самом начале Я не мог удерживать концентрацию дольше двух-трех минут. Был чудовищно рассеян и корил себя всякий раз, когда внимание само собой переключалось на какой-нибудь отвлекающий фактор. В конце концов, я научился прощать себе огромное количество ошибок и промахов. Только так было возможно вновь вернуться в строй. И оно того стоило. Для меня умение заниматься только одним делом за раз стало одним из важнейших шагов к управлению вниманием. Настоятельно рекомендую вам развить в себе эту привычку и внедрить ее в свой рабочий процесс, если вы еще этого не сделали. Вы обнаружите, что так гораздо легче сосредоточиться, а качество и эффективность работы значительно повысятся. Тактика номер 12. Группируйте схожие задачи. Пакетное выполнение задач, как правило, ассоциируется с работой компьютера. Компьютер способен исполнять серию программ или заданий, без необходимости вмешательства в перерывах между ними. Обычно эти задания ставятся в очередь в течение дня, а затем дается команда их выполнить. Преимуществами такой модели, опять же, в контексте работы компьютера, является снижение нагрузки на процессор, а также то, что ей не требуется внешний контроль. Не нужно сидеть за компьютером и по очереди запускать программы. Ваш мозг тоже может работать в похожем режиме. Научитесь грамотно использовать это свойство внимания, и вы сами почувствуете, насколько выросли концентрация и производительность. Вот как можно извлечь пользу из пакетного выполнения задач. Во-первых, подумайте обо всем, что вам нужно сделать за день. Запишите по пунктам. На лист бумаги или онлайн, используя приложение Todoist, OneNote или Evernote. Список задач должен быть у вас перед глазами. Во-вторых, Просмотрите этот список и выделите схожие между собой задачи. Сгруппируйте их. Вот несколько примеров. Чтение и рассылка электронных писем, подготовка нескольких публикаций для блога, оплата счетов, телефонные звонки, планирование и назначение встреч и собраний, подготовка отчетов, прочие дела. В-третьих, в своем ежедневном графике Отведите точный отрезок времени, скажем, 20 минут, на каждую группу задач, и в отведенный интервал занимайтесь только ими. Выполнив все эти шаги, вы дадите мозгу команду пакетного выполнения задач. Его преимущество состоит в том, что тратится меньше когнитивных ресурсов мозга, которому не нужно запускать каждое задание в отдельности, поскольку он будет интуитивно знать, что делать дальше. Допустим, вам нужно оплатить счета. Вы делаете это каждый месяц, год за годом, поэтому мозгу уже знаком этот процесс, и он без труда выполняет серию заданий, чтобы завершить пакет. Он уже знает, что в каждом счете нужно проверить сумму, выписать чек на оплату и сохранить данные об этом. Все эти действия ваш мозг может выполнить, не тратя на них значительного количества когнитивных ресурсов и ресурсов внимания. Он будет сам по очереди выполнять задания одно за другим снова и снова, пока не завершит все пункты в той или иной группе заданий. Задача облегчается еще и тем, что все задания или задачи похожи. Как следствие, вашему мозгу легче сконцентрироваться на группе заданий. Группировка заданий также поможет вам сэкономить ресурсы внимания, которые обычно тратятся на переключение между задачами. О том, с чем это сопряжено, мы говорили в предыдущей главе. Представьте, что вы оплачиваете счет, потом несколько минут готовите отчет, а затем кому-то звоните. Завершив звонок, вы отправляете электронное письмо, читаете служебную записку, убираетесь на рабочем столе, планируете собрание и оплачиваете еще один счет. Такая модель называется транзактная обработка задач, где каждая отдельная задача требует большего внимания. При транзактной обработке задач вам приходится тратить значительные ресурсы на переключение внимания между ними. В результате уходит не только больше времени, но теряется концентрация, а сами вы становитесь гораздо более восприимчивы к отвлекающим факторам. Всего этого можно избежать, если группировать задачи. Так вы сможете дольше сохранять остроту внимания, концентрацию, бороться с отвлекающими факторами и в целом заниматься тем или иным делом более продолжительное время. Подумайте о том, как подобная тактика отразится на вашей производительности. В главе «10 главных факторов, мешающих нам сохранять концентрацию», я говорил, что мозгу необходимо 20 минут, чтобы вернуться в строй после того, как его отвлекли. Зато, группируя задания, вы минимизируете количество таких ситуаций. Результат? Вам гораздо легче войти в состояние потока и достичь максимума производительности. Следует отметить, что обработка задач группами эффективна в том случае, когда для их выполнения необходим минимум творческого и максимум критического мышления. Рассылка ответов на электронные сообщения, например, хорошо подходит для этого метода, как и планирование собраний, оплата счетов и выполнение дел по дому. Зато решение сложных математических задач или проведение серьезного исследования требует гораздо больших когнитивных ресурсов и для группировки подходит куда меньше. Но для повседневных, рутинных задач этот метод невероятно полезен, поскольку помогает разогнать производительность и оптимизировать контроль над вниманием. Тактика номер 13. Разбейте свой день на временные отрезки. Кто-то называет этот прием разделением на временные блоки, а кто-то — техникой помидора. хотя на самом деле техника помидора — это конкретный термин с довольно узким значением. Или еще разбивка на временные отрезки. Как ни назови, вот его основные этапы. Первый. Вы отводите конкретный отрезок времени под решение конкретной задачи. Второй. В течение этого периода вы работаете только над той задачей, под которую он выделен. Время, отведенное вами на решение той или иной задачи или группы задач, Может быть, от 10 минут до 5 часов или даже больше. Многое зависит еще и от самой задачи или группы задач, которую вы хотите решить за это время. Подобная организация дня имеет следующие преимущества. Первое. Повышается производительность. Отведя на решение задачи конкретный период времени, вы устанавливаете сами себе срок ее выполнения. Как гласит закон Паркинсона, работа занимает все отведенное ей время. Следовательно, грамотная постановка дедлайна сокращает время, необходимое для работы над той или иной задачей. Второе. Вы снизите уровень стресса. Больше не нужно переживать, гадая, хватит ли вам времени на выполнение всех задач по списку. Ваш график разбит на временные отрезки, в течение которых вы обрабатываете пункт за пунктом. Таким образом, если, конечно, не случится чего-нибудь непредвиденного, вам больше не придется лишний раз думать о том, как пройдет ваш день. Третье. Повышается концентрация. Отведя на решение конкретной задачи определенный временной отрезок, вы не отвлекаетесь, поскольку с самого начала знаете, что нужно направить все свое внимание исключительно на эту задачу. И это помогает не поддаваться искушению параллельно заняться другими делами и не тратить свое внимание на эти другие дела. Как же разбить свой день на временные отрезки? Во-первых, нужно подумать, сколько времени вам нужно на выполнение той или иной задачи. Это поможет вам правильно распределить время. Не забывайте о законе Паркинсона. Во-вторых, внесите образовавшееся расписание в календарь. Таким образом, вы как бы заблокируете выделенное под намеченные задачи время, и после выполнения каждой из них вам не придется задумываться о дальнейшем графике. Мне нравится календарь Google. Он эффективен и прост в использовании, и еще он бесплатный. В-третьих, если временной отрезок оказывается дольше 45 минут, предусмотрите хотя бы один перерыв. Если дольше 90 минут, пусть перерывов будет несколько. Предположим, вы запланировали работать над важной презентацией в течение трех часов. Вот как можно расставить перерывы. Работать 45 минут. сделать 10 перерыв. Работать 45 минут, сделать 15 перерыв. Работать 45 минут, сделать 20 перерыв. Обратите внимание на то, как увеличиваются промежутки, отведенные на перерыв, после каждого рабочего сеанса. Все потому, что сохранять концентрацию в течение 45 минут не так-то просто. Вы расходуете ресурсы мозга, чтобы сохранять свежесть мыслей, нужно дать мозгу достаточно времени на отдых, особенно если для работы вам требуется максимальная концентрация. К моменту окончания третьего и самого долгого перерыва вы почувствуете, что отдохнули, собрались с мыслями и готовы к следующей рабочей сессии. Тактика номер 14. Отключите Wi-Fi. Если вы похожи на большинство людей, значит сильнее всего сосредоточиться вам мешают телефон и интернет. Вместе они практически сводят на нет все попытки сконцентрироваться и довести начатое до конца. Телефон обеспечивает мгновенный и постоянный доступ к текстовым сообщениям, электронным письмам и соцсетям. Каждое новое сообщение сопровождается звуковым сигналом, если у вас включены уведомления. Эти-то сигналы и отвлекают. Они мешают сосредоточиться, даже если вам удается не обращать на них внимания. А интернет того хуже. Достаточно одного поискового запроса, чтобы вы угодили в кроличью нору, которая поглотит несколько часов вашего бесценного времени. Более того, затягивающий характер онлайн-активности от быстрого поиска до чтения коротких саркастичных постов в соцсетях еще больше способствует тому, что мы не можем долго удерживать внимание. Ученые утверждают, что теперь какая-нибудь рыба способна концентрироваться дольше, чем человек. Решение элементарно. На время работы отключите телефон, об этом мы подробнее поговорим чуть позже, и Wi-Fi соединение. Словом, избавьтесь от этих потенциальных отвлекающих факторов с самого начала. Когда будете готовы сделать паузу, можете спокойно взять телефон и вновь подключиться к интернету. А лучше оставьте телефон на столе и сходите погулять. Прочитайте пропущенные сообщения, ответьте на них. Проверьте почту или зайдите в соцсеть. Просмотрите последние заголовки новостей и самые новые смешные видеоролики. Но по окончании перерыва вновь выключите все и вернитесь к работе. Если нужно поискать в сети что-нибудь связанное с той задачей, над которой вы работаете, сделайте пометку и продолжайте работать. Лучше поискать позже, чем прерывать рабочий процесс. Вы обнаружите, что, сделав так, испытываете меньше стресса, больше расслаблены и лучше концентрируетесь. Вы будете меньше поддаваться отвлекающим факторам, не только новым текстовым сообщениям, электронным письмам и записям в соцсетях, но и разным элементам рабочей среды, которые тоже могут мешать. Это и коллеги, и шумная техника, и тому подобное. Отключив телефон и соединение с интернетом, вы поможете своему мозгу сконцентрироваться на том, что действительно важно, игнорируя все остальное. Тактика номер 15. Ограничьте время для встреч. Когда я работал в крупной компании, ничто так не действовало мне на нервы, как встречи и совещания. Всякий раз, видя у себя в календаре очередное совещание, я внутренне ежился, ведь это означало уйму бесцельно потраченного времени. И дело не в том, что я считал собрания бесполезными и ненужными. Напротив, те проекты, над которыми я работал, требовали взаимодействия с другими участниками. Нам нужно было держать друг друга в курсе того, как продвигаются дела, и время от времени вместе решать возникающие проблемы. Мое неприятие рабочих встреч было связано с тем, что они буквально крали у меня огромное количество времени. Редко бывало, чтобы они длились меньше часа. В основном, наоборот, затягивались. При этом могу перечесть по пальцам одной руки те разы, когда затягивались они не зря. В большинстве случаев никто не спешил расходиться, потому что всем было уютно и комфортно. Хуже того, нередко во время рабочих встреч мы перекусывали, что лишало нас всякого стимула возвращаться к работе. Со временем я освоил одну тактику, которая помогла мне избегать чрезмерно долгих совещаний. Когда кто-то хотел напрямую что-то со мной обсудить и предлагал организовать собрание, я в ответ интересовался, нельзя ли поговорить об этом прямо сейчас и желательно стоя. Я обнаружил, что в большинстве случаев для того, чтобы все обговорить, не нужно было тратить целый час, и даже 30 минут это много. Как правило, достаточно было 10 минут, а частенько даже 5. Как сказал однажды сэр Ричард Брэнсон, «Крайне редко встреча, посвященная одной теме, должна длиться дольше 10 минут». Наведение порядка в графике встреч дало мне множество преимуществ. Во-первых, я смог посвятить себя работе, которая требовала вдумчивости и концентрации. Не прерывая рабочий процесс ради ненужного собрания, я мог легче входить в состояние потока, лучше концентрироваться на поставленной задаче и быстрее выполнять ее. Проанализируйте, как организован ваш обычный рабочий день. Большая его часть тратится на встречи и совещания, верно? Вы хотите использовать это время более продуктивно? Устали откладывать работу, теряя концентрацию, и посещать собрания, от которых лично вам нет никакой пользы? Если да, вот что я рекомендую. Первое. Когда кто-то просит с вами встретиться, предположительно минимум на час, а то и дольше, предложите обсудить все сразу же. Второе. Если ваше присутствие на встрече обязательно, предложите провести ее стоя. Третье. По возможности избегайте собраний, на которых пьют кофе или перекусывают. Еда — это комфорт, а значит, нет нужды торопиться. Четвертое. Если это вы должны организовать встречу, отведите для нее меньше времени, чем обычно. Например, вместо часа запланируйте 15 минут. Пятое. Старайтесь не посещать собрания, на которых приглашено более 10 участников. Шестое. Требуйте, чтобы присутствующие сосредоточились на повестке. Седьмое. Просите организовывать все собрания после обеда. Большинство людей лучше концентрируются и более продуктивны в утренние часы. Отведите это ценное время для работы. Сократив продолжительность собраний, вы будете уделять больше времени выполнению рабочих задач и проектов. Но главное, у вас останется больше времени на работу в состоянии максимальной концентрации. Не нужно отрываться от рабочего процесса, чтобы пойти на бесполезное собрание, которое вырывает из состояния потока и снижает продуктивность. Результат — вы сможете лучше управлять своим вниманием и справляться с отвлекающими факторами во время работы над сверхважными и ценными заданиями из особого списка. Тактика номер 16. Перезагрузите ожидания окружающих. Ваше время и внимание должны заботить прежде всего вас самих. Никому, кроме вас, до них нет дела. Так что именно вы должны задать тон ожиданиям окружающих от взаимодействия с вами. Если не хотите угодить в ловушку реактивного рабочего процесса, когда вы вынуждены постоянно удовлетворять запросы остальных, нужно самостоятельно установить режим доступа, а потом объяснить правила тем, кто с наибольшей долей вероятности может нарушить ваш рабочий процесс. Иначе вы так и будете реагировать на все отвлекающие факторы, и не сможете достичь хорошей концентрации, а качество работы и производительность окажутся на непозволительно низком уровне. Сделайте первый шаг. Выясните, в каких ситуациях обычно прерывается ваш рабочий процесс. Вот несколько возможных вариантов. Первый. К вам в кабинет приходят коллеги, чтобы поболтать или попросить о помощи. Второй. Если вы работаете дома, кто-то может заглянуть к вам без предупреждения. При этом люди ждут, что вы предложите им войти, будете их развлекать, друзья и родные звонят по телефону и ждут, что вы сразу ответите. Третий. Коллеги пишут по электронной почте, ожидая, что вы отреагируете в течение часа. Четвертый. Друзья пишут СМС и ждут вашего ответа через минуту. Как правило, самые обременительные ожидания, те, что сильнее всего влияют на ваше внимание и производительность, поступают от ограниченного круга людей. А потому второй шаг — это список главных пяти нарушителей. Вспомните, кто из коллег чаще всего приходит к вам поболтать. Кто из родственников чаще всего раздражается, если вы немедленно не отвечаете на звонки и письма. Кто из друзей может заваливать вас СМС в ожидании, что вы тут же на них ответите. Кто из соседей регулярно заходит к вам без приглашения, потому что знает, что вы дома, и не понимает, что вы работаете. Наверняка таких нарушителей вы можете пересчитать по пальцам одной руки. Третий шаг — перезагрузка их ожиданий. Когда несколько лет назад нечто подобное происходило со мной, я принял драконовские меры. Они стали эмоциональной реакцией на растущую волну вмешательств в мой рабочий процесс в совокупности с накопившейся усталостью. Я не мог довести до ума ни одного дела. Ощущал колоссальное давление — и, как следствие, стал легко выходить из себя, вспыхивая от любой мелочи, как спичка. Поверьте, это верный способ ранить чужие чувства и испортить отношения. Лучше подумайте о дипломатичных мерах в отношении каждого из нарушителей. Например, чтобы перезагрузить ожидания коллеги, который любит приходить к вам поболтать, скажите следующее. «Дружище, мне бы очень хотелось с тобой поболтать, но именно утром у меня самые продуктивные часы». Может, зайдешь где-нибудь в час дня? Если так ответить, коллега почувствует, что отношения с ним для вас важны, но в данный момент вам некогда разговаривать. К тому же вы обозначите и рамки его возможного вмешательства, назначив следующую встречу на час дня, то есть после обеда, когда внимание у вас все равно будет на низком уровне. Не бойтесь регулировать ожидания окружающих. Помните, сами они этого не сделают. И не позволяйте тревоге и раздражению накапливаться до такой степени, что вы будете взрываться, как пороховая бочка. Найдите главным нарушителем вежливый и дипломатичный подход, и вы удивитесь тому, с каким пониманием они отнесутся к вам. Тактика номер 17. Выключите телефон. Телефон мешает сосредоточиться, даже если вы не отвечаете на звонки и сообщения и не реагируете на вибрацию и другие сигналы. Это доказано исследованиями. Отчет об одном из них опубликован в 2015 году в журнале экспериментальной психологии «Человеческое восприятие и производительность». Исследователи наблюдали за производительностью 212 студентов предпоследнего курса Университета штата Флорида, разделив их на три группы. Тех, кому звонили, тех, кому писали СМС, и тех, кому никто не писал и не звонил. И вот что они обнаружили. Сигналы телефона существенно снижали производительность при выполнении задания, требовавшего внимания и концентрации, даже если участники не взаимодействовали непосредственно с мобильным устройством. Вам и самим это знакомо. Звонки и текстовые сообщения, не имеющие никакого отношения к работе, мешают сосредоточиться. Но самое главное дело не в том, что вы тянетесь за телефоном, чтобы ответить. Одного его звука достаточно, чтобы вас отвлечь. Уведомления привлекают к себе ваше внимание и словно стоят над душой, пока вы их не просмотрите. Вот почему я настоятельно рекомендую выключать телефон во время работы. Так вы сможете лучше сосредоточиться и еще поймете, что справляться с отвлекающими факторами гораздо легче. Приложения не будут сигнализировать вам о том, что пришло 5 новых голосовых сообщений, 78 электронных писем, 31 смс. И самое главное, вы не угодите во временную воронку соцсетей. Если телефон не будет вас отвлекать, вы сможете лучше сосредоточиться на работе, повысите свою производительность, будете меньше ошибаться и в целом почувствуете себя более расслабленно. Еще вы станете счастливее, ведь таким образом сможете делать больше дел и выполнять более сложные, требующие большей концентрации и внимания задачи. А как быть, если вы зависимы от телефона? Есть простое решение. В настоящее время разработано множество приложений для того, чтобы побороть эту зависимость. Благодаря этим программам вы сможете блокировать выбранные вами приложения на определенное время. Можно, например, заблокировать соцсети и мессенджеры на пару часов, а какие-то программы позволяют даже полностью отключить телефон от интернета на определенный период времени. Использование этих инструментов снижает риск того, что сигналы телефона помешают вам сосредоточиться и отвлекут от работы. Идеальный вариант для телефонозависимых. Вот несколько приложений, заслуживших наиболее высокую оценку пользователей. Forest — iOS Android, Brick Free iOS Android, Off-Time — iOS Android, detox Android, Moment — iOS. Лично я во время работы отключаю телефон. Так гораздо проще. Я обнаружил, что когда он выключен, у меня не только обостряется внимание и повышается производительность, но помимо этого мне удается регулировать ожидания окружающих, которые знают, когда с большей вероятностью я отвечу на их звонки и электронные письма. СМС я не пишу. Попробуйте сами. В следующий раз, когда нужно будет сосредоточиться, выключите телефон. и вы сами почувствуете, как выросла концентрация. Если вы похожи на меня, то станете счастливее, настроение у вас улучшится, и вы ощутите общее спокойствие. Тактика номер 18. Отслеживайте уровень своей энергии. В течение дня уровень вашей энергии колеблется. В те моменты, когда он достигает максимума, мы ощущаем подъем концентрации и продуктивности. Если же уровень энергии низкий, сосредоточиться сложнее, и мы более подвержены влиянию отвлекающих факторов. Секрет в том, чтобы определить периоды высокой эффективности и организовать рабочий поток, используя их по максимуму. Рекомендую трехэтапный алгоритм. Первый этап — создать график. Идеально для этого подойдет Google Sheets, поскольку он бесплатный, и в него можно подгружать данные из компьютера, телефона или планшета. В крайнем левом столбце можно обозначить время с 15-шаговым интервалом. Начните с момента пробуждения и закончите временем отхода ко сну. Следующий столбец — это уровень энергии. Сюда вы будете записывать уровень энергии в разные периоды дня. Обозначайте их цифрами от 1 до 5, где один – высокий уровень, а 5 — низкий. Третий столбец — примечание. Сюда вы будете записывать разную полезную информацию, связанную с плавающим уровнем энергии. Например, можно отметить, что в 8.15 утра вы позавтракали, записав, что именно вы ели. Эти подробности пригодятся для последующего анализа. Второй этап — отследить уровень энергии в течение следующих двух недель. Что касается временных интервалов, вы устанавливаете их сами. Когда я делал это для себя, то записывал уровень энергии в следующее время суток. 8.00 после кофе, 10.00 после завтрака, 12.00 перед обедом, 13.30 после обеда, 15.00 после обеденный спад, 17.00 конец рабочего дня, 19.00 после ужина, 22.30 перед сном. Обратите внимание, что время указано рядом с теми событиями, которые с наибольшей вероятностью могли повлиять на мой уровень энергии. Например, мне хотелось отследить, как на него влияет завтрак, и потому я отмечал его в 10.00 утра, примерно через полчаса после приема пищи. Лично я нашел полезным записывать все подробности в раздел «Примечания». Например, я фиксировал, когда обед у меня был сытным, паста, или более легким и полезным, салат с курицей. Если я выходил на короткую прогулку в 14.30, то отмечал это в строке 15.00. Таким образом, я собрал информацию, которую потом использовал для лучшей организации рабочего дня. Третий этап, анализ получившегося графика, наступает в конце двухнедельного мониторинга. Обратите внимание на тенденции и паттерны, повторяющиеся изо дня в день. Отметьте время суток, когда уровень энергии наиболее низкий и высокий. Я обнаружил, что у меня наиболее низкий уровень в 15.00. Но в 17.00 у меня открывается второе дыхание. Еще я заметил, что нездоровая пища, пончики на завтрак, шоколадные батончики после обеда и тому подобное негативно сказывается на моей энергии. Зато короткие сеансы упражнений, пятиминутная прогулка, 10 отжиманий действуют на меня гораздо лучше. Определив промежутки дня, когда вы испытываете прилив или упадок силы энергии, Вы сможете соответствующим образом скорректировать свой рабочий процесс. Запланируйте тяжелую работу, ту, что требует особой концентрации, на время, когда энергия достигает максимального уровня, а легкую, например, ответы на электронные письма и звонки, планирование встреч, на периоды, когда ощущаете энергетический спад. Подумайте о том, что нужно изменить, чтобы извлечь еще большую пользу из периодов энергетического подъема. Например, изучив свой график. Я понял, что вредная пища существенно снижает уровень энергии. Я не могу сосредоточиться и становлюсь более уязвимым для отвлекающих факторов, как бы впадая в умственную спячку. Мораль. Уровень энергии определяет степень концентрации. Беда в том, что нельзя поддерживать энергию на максимальном уровне в течение всего дня. Наш мозг так не работает. Так что оптимальным решением — будет отслеживать приливы и спады энергии и при помощи этих данных корректировать рабочий процесс. Тактика номер 19. Медитируйте. Вряд ли вас удивит тот факт, что медитация повышает концентрацию. Это эффективный способ войти в состояние внутреннего покоя, избавиться от стресса и отвлекающих факторов и сконцентрироваться на настоящем моменте. Ученые установили, что медитация чрезвычайно полезна для повышения внимательности. В 2007 году журнал «Труды Национальной Академии Наук» опубликовал результаты исследования, в котором приняли участие 40 китайских студентов. Авторы исследования обнаружили, что время, проведенное за медитацией, чрезвычайно благотворно сказывалось на их способности концентрироваться. Для медитации вовсе не обязательно зажигать свечи или благовония, садиться, скрестив ноги, и повторять «Ом». Я пишу это потому, что у многих сложилось неверное представление о медитации. Они представляют себе лысых монахов в длинных одеяниях, сидящих в пещерных храмах с закрытыми глазами, скрестив ноги и слегка смыкая пальцы рук. Такой уж у них в голове сложился образ этого действа. Неудивительно, что у многих оно вызывает отторжение. На самом же деле медитировать можно по-разному. Есть настолько простые способы, что позволяют заниматься медитацией где угодно. Главное, чтобы результатом стало обретение мира и покоя в душе. А есть даже такие варианты, для которых достаточно всего нескольких свободных минут. Это особенно ценно, когда время у вас ограничено. Я практикую вдумчивую медитацию. Это простая форма, подразумевающая расслабление и концентрацию на дыхании. Я ставлю таймер на 3 минуты и закрываю глаза. Потом медленно и глубоко дышу, концентрируясь на каждом вдохе и выдохе и игнорируя все прочие мысли. Как правило, я делаю это за столом. Но вы можете заниматься этим где угодно, главное, чтобы там было тихо. Можно медитировать, сидя или стоя, решать вам. Можно даже открыть глаза, если так вам больше нравится. Только в этом случае советую вам зафиксировать взгляд на конкретном предмете. Например, на книге у вас на столе или на дереве напротив, если вы сидите на скамейке в парке. Достаточно всего нескольких минут, чтобы расслабиться, отдохнуть и переключить внимание. Как я уже говорил, есть множество способов медитации. Но если вы никогда ее не пробовали, советую начать с самой простой формы — вдумчивой медитации, которой занимаюсь я. Установите таймер на 3 минуты, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Вы поразитесь, насколько это простое упражнение помогает сконцентрироваться. Тактика номер 20. Не проверяйте почту. Электронная почта опасна тем, что, проверяя ее, мы думаем, что заняты чем-то на первый взгляд совсем безобидным. Мы говорим себе «всего 5 минут». Большинство из нас знает по собственному опыту, что так не получится. Но это не останавливает наш мозг, который убеждает нас в обратном. И вот мы заходим в электронный почтовый ящик с самыми лучшими намерениями и вполне предсказуемо проводим там гораздо больше времени, чем планировали. Электронная почта — это серьезный отвлекающий фактор. Вы это и сами прекрасно знаете. Если вы работаете в браузере, где открыта вкладка почтового ящика, то вам не нужно объяснять, как трудно удержаться от проверки сообщений. Вам хочется выяснить, кто вам только что написал и о чем. Вы знаете, что нужно продолжать работать, но мозг убеждает вас в том, что кто-то ждет от вас немедленной реакции. И вот вы открываете почтовый ящик и попадаете в пресловутую кроличью нору. Открытый почтовый ящик пробуждает в нас страх что-то пропустить. Это тот самый страх, который заставляет нас проверять телефон, как только приходит сообщение. Мы не хотим упустить возможность, пообщаться с другом, узнать последнюю сплетню или новый мем. Страх что-то пропустить — это одна из главных причин, по которым новые электронные сообщения так притягивают наше внимание. Вот только если мы поддадимся этому искушению, придется попрощаться с концентрацией. Советую вам не открывать электронную почту, по крайней мере, большую часть дня. Не держите открытой вкладку почтового ящика в своем браузере. Не проверяйте почту при каждом удобном случае, не заходите туда только для того, чтобы посмотреть, не ответили ли вам на только что написанное письмо. Отведите на проверку почты два временных отрезка в день. Пусть это будет время, соответствующее уровню энергии и стадии рабочего процесса. Например, я намеренно не проверяю почту по утрам, поскольку так гораздо легче угодить в ловушку и провести в ней гораздо больше времени, читая сообщения и отвечая на них. К тому же по утрам уровень моей энергии на пике, и я не хочу тратить ее на второстепенные задачи. Я проверяю письма и отвечаю на них в полдень за обедом и еще раз в 5 часов вечера, когда день подходит к концу. У вас может быть другой график. В зависимости от ваших личных энергетических ресурсов и обязательств по работе и дому. Советую вам сделать следующие три шага. Шаг первый. Изучите свой график. Спросите себя, когда нужно проверять электронную почту. Будьте с собой честны и практичны. Напомните себе о том, что если не проверять ее несколько часов, никакой катастрофы не случится. Шаг второй. Отведите на проверку почты два временных отрезка в день. Отследив периоды энергетических приливов и спадов в течение двух недель, вы сами поймете, как именно колеблется ваша энергия в разное время суток. Определите два промежутка энергетического спада и в это время проверяйте почту. Шаг 3. Расскажите другим о своей новой политике в отношении проверки почты. У вашего начальника, коллег, друзей, и родственников могут быть свои ожидания и представления о том, как быстро вы должны отвечать на их письма. Сообщите им, что теперь вы будете проверять почту дважды в день в определенное время. Таким образом, вы побудите их скорректировать свои ожидания. Цель проверки почты дважды в день в том, что таким образом вы сможете лучше сконцентрироваться на работе и извлечь больше пользы из тех временных отрезков, когда ваша энергия на пике. Если вы никак не можете обойтись без проверки почты, развить в себе эту новую полезную привычку будет нелегко. Запаситесь терпением, и когда вновь возникнет искушение проверить почту, В ущерб концентрации на работе спросите себя, «Если я не буду проверять почту несколько часов, что страшного может случиться?» И вы поймете, что вероятность какого-либо страшного сценария ничтожна, а значит, не стоит беспокоиться. Тактика номер 21. Составьте распорядок дня и придерживайтесь его. Как бы мы ни стремились к спонтанности, большинство из нас предпочитает рутину. Мозгу нужна четкая структура. Ему хочется знать, что будет дальше. Так ему легче сосредоточиться на следующем действии, а не отвлекаться на множество возможных вариантов. Именно по этой причине люди с наиболее высокой производительностью стараются придерживаться четкого распорядка дня. Так они могут задействовать больше когнитивных ресурсов на решение задач, требующих максимального внимания, а значит работать эффективнее, И в конечном счете успевать больше. Им не нужно беспокоиться о том, будет ли у них достаточная мотивация или хватит ли у них силы воли. Четкий распорядок дня сам подталкивает людей к действию. Подумайте о том, как выстроен ваш день. Вы следуете определенной схеме, даже если сами этого не осознаете. Для большинства людей эта схема реализуется в течение короткого отрезка времени. Как следствие, они лишают себя возможности сосредоточиться на более продолжительных и сложных цепочках действий. Например, у вас наверняка сложился по утрам следующий ритуал. Почистить зубы, сходить в туалет, принять душ, высушить волосы, нанести дезодорант, одеться, позавтракать. Выполняя эту последовательность действий, вы не думаете о том, что нужно будет делать потом. Вы просто делаете одно и то же из года в год. Каждое действие и их последовательность в результате постоянных повторений уже отпечатались у вас на подкорке. Как следствие, вы можете эффективно выполнять эту рутину, не отвлекаясь. Подсознательно вы сосредоточены на каждом действии. Эту же особенность работы подсознания вы можете использовать для достижения гиперконцентрации в течение рабочего дня. Просто сформируйте распорядок дня, который побудит вас к действию посредством выполнения повторяющихся задач. Предположим, каждый день вам нужно делать следующее. Проверить почту, ответить на телефонные звонки, подготовить три ежедневных отчета для начальника, встретиться с коллегами, чтобы обсудить проекты. И, конечно, в вашем списке задач множество пунктов, которые в определенный момент нужно выполнить. Гипотетический распорядок дня может выглядеть следующим образом. 8.00, прийти в офис. 8.00, 8.30. проверить список дел и незавершенных проектов внести в список при необходимости важные пункты 83930 подготовить ежедневные отчеты 93945 сделать паузу 945 работать над ежедневными отчетами 100 11, 1120 встретиться с коллегами чтобы обсудить проекты 1120 Закончить ежедневные отчеты. 12:00-13:00. Пообедать, проверить почту и ответить на письма. 13:00-13:30. Ответить на телефонные звонки. 13:30-14:15. Работать над задачами, требующими минимальных энергетических затрат. 14:15-14:30. Сделать паузу. 14:30-15:30. Работать над задачами, требующими минимальных энергетических затрат. 15.30-15.45. Встретиться с начальником и обсудить расстановку приоритетов на следующий день. 15.45-16.00. Сделать паузу. 16.00-17.00. Работать над задачами, требующими средних энергетических затрат. 17.00-17.15. Проверить почту и ответить на письма. 17.15, 17.30, проанализировать достижения за этот день, составить список задач на следующий день. 17.30, 17.40, навести порядок на рабочем столе. Обратите внимание, что приведенный ранее пример распорядка дня также представляет собой попытку разбить день на временные отрезки. Вы отводите каждый отрезок под решение повторяющихся задач, проверка почты, прием звонков, подготовка отчетов. И еще Распределяете свое время, предусматривая паузы, обед и обработку задач из списка дел. Со временем и в результате постоянного повторения эта схема прочно укоренится в вашем сознании. Ваш мозг запомнит ее и будет знать, что зачем следует. Следовательно, и вам будет легче контролировать свое внимание, не поддаваться искушениям и не отвлекаться от выполнения задачи, когда это не требуется. Тактика номер 22. «Усмирите своего внутреннего перфекциониста». В главе «10 главных факторов, мешающих нам сохранять концентрацию», я говорил о том, что вмешательство посторонних в наш рабочий процесс существенно снижает нашу способность сосредоточиться. Эту мысль я повторил и в тактике номер 16 «Перезагрузите ожидания окружающих». Там мы говорили о вмешательствах, навязываемых нам другими людьми, коллегами, друзьями, родственниками, Они врываются в наш рабочий процесс, мешая сконцентрироваться, выдергивая нас из состояния потока. Но не нужно забывать и о тех случаях, когда мы сами себя отвлекаем. Признайтесь, вам ведь это знакомо. Вы пишете статью, работаете над отчетом или отвечаете на сложное письмо, а в процессе то и дело прерываетесь, чтобы поискать информацию, проверить данные или отредактировать то, что сами написали. Каждая такая остановка… Это нарушение рабочего процесса. Всякий раз, прерываясь, вы теряете концентрацию. Эта проблема особенно знакома перфекционистам. Они просто не могут продолжать выполнять задания, если чувствуют, что качество их работы не на высшем уровне. К несчастью, такой подход мешает им сосредоточиться и довести начатое до конца. Я и сам страдал от этого, особенно когда писал. Каждое предложение должно было быть идеально сформулировано. Только тогда я мог перейти к следующему. Зачастую я застревал на середине абзаца и возвращался к предыдущему, чтобы отредактировать его. Мне было нелегко сосредоточиться, потому что я сам себя прерывал. Однако, в конце концов, я научился усмирять своего внутреннего перфекциониста и сдерживаться, чтобы не отвлекаться от процесса. Сегодня я пишу, не отвлекаясь на редактирование, поскольку уверен. Гораздо лучше будет заняться им, когда будет готов весь черновик целиком. Благодаря этому мне проще сосредоточиться и сохранять концентрацию в течение более длительного времени. Уверяю вас, усмирив своего внутреннего перфекциониста, вы ощутите тот же эффект. Если перфекционизм регулярно отрывает вас от процесса, попробуйте сделать следующее. Шаг первый. Работайте по 10 минут, не исправляя ошибки и не внося правки. Таким образом, вы выработаете привычку не отрываться от процесса, даже если по ходу у вас будут возникать грубейшие ошибки. Предупреждаю, поначалу будет нелегко. Ваш внутренний перфекционист будет яростно протестовать. Но поверьте, со временем вам будет все легче и легче. Шаг второй. Если нужно проверить какую-то конкретную деталь или информацию, просто пометьте это место крестиком. Не прерывайтесь, чтобы искать информацию. Продолжайте работать. Заполните пробелы потом. Шаг третий. Проверяйте сделанное по окончании 10 сеанса. Исправляйте ошибки и вносите необходимые детали. Вы сами увидите, что этот подход гораздо эффективнее, чем тот, когда постоянно прерываешься во время рабочего процесса. Вы будете быстрее выполнять работу, и вам будет проще войти в состояние потока, а значит проще сконцентрироваться, И игнорировать отвлекающие факторы. Разумеется, ваш внутренний перфекционист движим самыми благими намерениями. Он хочет, чтобы вы достигли высот в своем деле. Вот только эта цель сродни одержимости, мешающей по-настоящему погрузиться в работу. Усмирите своего внутреннего перфекциониста, чтобы лучше сконцентрироваться. В конечном счете вы сможете сделать больше за более короткое время, а качество вашей работы возрастет. Тактика номер 23. Сократите потребление кофеина. Сначала о хорошем. Кофеин в умеренных количествах определенно имеет массу полезных свойств. Исследования показывают, что он заряжает энергией, улучшает память и поднимает настроение. А еще кофеин способствует обострению внимания и общей умственной активности. Беда в том, что многие люди потребляют его слишком много. Последствия могут быть очень суровыми, вплоть до хронической бессонницы, тревожности, повышенного уровня стресса и скачков давления. Кроме того, по данным исследований, чрезмерное употребление кофеина может стать причиной различных тревожных расстройств. Разумеется, от количества ежедневно употребляемого нами кофеина зависит и наша способность концентрироваться. К несчастью, многие приравнивают бодрость к гиперконцентрации. Мы ошибочно полагаем, что раз мы взбодрились, то уже поступили правильно. А значит, еще одна чашечка кофе не повредит. Возможно, вам знакомо ощущение нервной дрожи после того, как выпили уже лишний кофе. Помните, как нелегко было сосредоточиться? Конечно, взбодриться не означает сконцентрироваться. Секрет состоит в том, чтобы свести ежедневное употребление кофеина к разумным объемам. Эксперты в области здравоохранения заявляют, что разумный объем — это примерно 400 миллиграммов. К примеру, в стандартной порции кофе Pike Place из Starbucks — 415 миллиграммов, а в американо, равного четырем порциям эспрессо — 300 миллиграммов. Если вы выпиваете больше этой порции, значит велика вероятность того, что вы сами снижаете собственную способность концентрироваться. Лучше снизить дозировку. Так вы не только будете легче расслабляться и крепче спать, но и сможете эффективнее управлять своим вниманием. Нет необходимости совсем отказываться от кофе, если, конечно, вам не запретили его врачи. Опять же, при умеренном потреблении кофе имеет массу полезных свойств. Но если вы, подобно миллионам людей, выпиваете несколько чашек в день, пора задуматься о своем здоровье. Я говорю, основываясь на собственном опыте. Я и сам когда-то пил... по 1000 миллиграммов кофе ежедневно, так что сказать, что я был зависимым, значит ничего не сказать. Тогда я спал по 4 часа и ошибочно полагал, что делаю все правильно, потому что кофеин помогает мне оставаться в режиме бодрствования. Хуже того, я был уверен, что спать минимальное количество часов в день — признак стабильной производительности. А в действительности дела у меня были хуже некуда. Я был рассеян и с трудом мог сосредоточиться даже на простейших задачах. Прочтя несколько страниц книги или журнала, я не мог вспомнить, о чем только что читал. Разговор со мной напоминал беседу с героиновым наркоманом. Мое внимание было постоянно расфокусировано. А всему виной избыток кофеина. Стоило мне снизить дозу, как я вернул себе способность концентрироваться. Процесс этот был долгим и нелегким, как и бывает с любой зависимостью. Но я рад, что сделал над собой это усилие. Поверьте мне на слово, выпивая ежедневно чрезмерное количество кофе, вы оказываете себе медвежью услугу. Стоит снизить дозу, как вы тут же ощутите, как обострилось внимание и концентрация. Честно предупреждаю, поначалу снизить объем кофеина будет непросто, особенно если вы испытываете от него зависимость. В конце концов, ваш мозг уже привык к его определенной ежедневной дозе. Но поверьте, со временем ваш мозг привыкнет к меньшим порциям. Зато в ненакачанном состоянии вам станет гораздо легче концентрироваться.